локоть правый, машинально зажал висящий на плече автомат. Сергей улыбнулся. «Любимая никогда не позволяет себе расслабиться и всегда остается на стороже». «Чего улыбаешься?» — нахмурилась Полина. «Пошли». После блужданий по ночному городу и схваток с чудовищами на левом берегу реки, Переход по знакомому туннелю показался легкой прогулкой. Если бы еще не тридцатикилограммовый рюкзак за плечами, да чудовищная тварь на поверхности, стремящаяся ни много ни мало сожрать всю планету... Сергей покосился на Полину. Губы девушки были плотно сжаты, взгляд внимательных слегка прищуренных глаз устремлен вдаль. Похоже, ее одолевали такие же тревожные мысли.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 Но его дом разрушен испалинским чудовищем, которое не может присниться даже в кошмарном сне, а отец и все, кого он прежде знал и любил, убиты. Роща эта уже не станция и не дом, а склеп, братская могила для всех, кто там раньше жил. И он собирается забраться в эту могилу, да ещё тащит туда любимую девушку. Сергея передёрнуло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 Луч фонаря Полины упёрся в спущенную на пути узкую металлическую лесенку, чистую, без костей. Вот и пришли. Осталось только пройти по перрону, а там и служебная часть с оружейкой. Главное не смотреть на перрон, ни в коем случае не смотреть на перрон. Пока Касарен то ли уговаривал, то ли успокаивал себя, Полина вступила на лестницу и потянула его за собой.